Глава 4. Шарлота. Контора фирмы Пол Эшкрафт и компания имела тот респектабельный вид, который у Роберта ассоциировался с британским литературным истеблишментом. Неопределённого вида секретарь встретил его и повёл по бесконечным узким коридорам и по тесным лестницам, уставленным стеллажами с книгами. Кабинет мистера Эшкрофта выходил мутными от грязи окнами на улицу. Стены были увешаны обложками рождественских бестселлеров, современных эквивалентов дешёвых романов ужасов викторианской эпохи. Эшкруфт оказался маленьким и уже довольно пожилым человеком со смеющимися глазами цвета старой оловянной кружки. Он был подозрительно похож на характерного актёра из рекламы жилищно-строительной корпорации, и, наверное, из-за этого сходства Роберт сразу почувствовал себя как дома. Они сели друг против друга за большой зелёный стол, заваленный рукописями и контрактами, и принялись пить жидкий чай. Через некоторое время Эшкрофт отставил чашку и виновато взглянул на Роберта. "Я бы с удовольствием помог вам", сказал он. "Но всё штука в том, что Шарлота Энсли недавно умерла. Извините, я не так что вы позвонили неудачно. Это значит, что права на её романы перешли к кому-то другому на роман" поправил Эшкрофт. Несколько минут он перекладывал с места на место бумаги. Она написала только один роман. Критики встретили его с восторгом, но он не принёс ей ни пенни. Мне очень жаль. Мне он показался удачным. Так оно и есть, но публика его не приняла. Нам не удалось издать его в обложке. А что с правами? С правами. Эшкрофт подался вперёд. В этом-то вся и проблема. Миссис Энсли умерла около двух недель назад. На свою беду она решила помешать взломщику. Вы знаете, Шарлота много лет прожила в разводе, была самостоятельной женщиной и ничего не боялась. Так вот, и ей пришла шальная мысль выпроводить негодяя. А он взял и стукнул её по голове. Она так и умерла, не приходя в сознание через 2 дня. Теперь вы понимаете, почему мне не хотелось обсуждать это по телефону. Я скрефтногнулся к нижнему ящику и вытащил красную папку. У неё есть дочь, Сара, и все права перешли к ней. Кажется, они не слишком ладили между собой. Вы думаете, она не разрешит делать фильм по Шарлоттной книге? Не знаю. Он заговорил чуть не шёпотом: "Насколько я могу судить, она из левых, панк или что-то в этом роде. У неё были неприятности с полицией, думаю, наркотики. Сейчас она куда-то исчезла. Живёт, верно, в какой-то норе, да ещё не под своим именем. Поскольку права на книгу у неё, то у нас довольно щекотливое положение". "Вы правда не знаете, где я могу её найти?" переспросил Роберт. "А её отец Он уже умер. Вы очень хотите заполучить эти права? Он постучал указательным пальцем по книге. Ну, скажем так, я проявляю к ней интерес. Роберт знал, что если книга провалилась у публики, права обычно продают за бесценок. Попробуйте заглянуть к ней домой, посоветовал Эшкрофт. Я вам скажу, зачем Там есть девушка, она сейчас занимается её делами. Шарлотта не оставила завещание, но может что-нибудь отащится в бумагах. Вполне может быть, что она позаботилась о книге. Надежды мало, но почему бы не попытаться? Да, спасибо. Вы мне очень помогли. Я лицо заинтересованное улыбнулся Эшкрофт, не выпуская из рук книгу. Всё время ждал, когда же появится толковый молодой человек с предложением сделать из Ньюгейтского наследства фильм. Старик встал и проводил Роберта до двери. Дайте мне знать, если что-нибудь найдёте. Упоси бог, придётся ждать ещё 50 лет, пока не истекут авторские права на книгу. Я полагаю, что, учитывая множество новых спутниковых систем связи, жаждущих добротного материала, Он мигнул выцветшими глазами, это как карикатура на безобидного старичка-пенсионера, и протянул Роберту руку. Приятно было познакомиться, мистер Линден. Старый мошенник, подумал Роберт, и отправился, несмотря на дождь, к метро. Хочет поддержать во мне интерес, чтобы я проделал за него всю чёрную работу, а он потом вступит в переговоры и сорвёт куш. Однако старик прав в одном: из этой книги получится прекрасный фильм, а тогда и продать её будет пара пустяков. Роберту неожиданно пришло в голову, что если он ничего не скажет Скиннеру, то сможет сам сделать сценарий, прикинет начерно на расходы и представит всю работу в готовом виде. В кармане плаща у него лежал адрес Шарлоты Энсли. Это в Хэмпстеде. Роберт посмотрел на часы, почти 6. Надо пойти домой и позвонить, а завтра утром, если повезёт, он поедет прямо к соседке Шарлоте. Роберт встал в конец очереди за билетами и стал размышлять о том, каково это жить в жарких, засушливых странах. Его уши-радары, немилосердно поливаемые дождём, потеряли всякую чувствительность, а туфли промокли насквозь и ужасно скрипели. Декабрь в Лондоне. День прошёл в мечтаниях, да ещё в пустом переводе бумаги. Зато теперь впереди ночь, когда можно будет обсушиться и согреться. Роберту не нравилось, что погода диктует ему свои условия, но ему вообще многое не нравилось в собственной жизни. Возвращение домой было для него ежевечерней мукой. Трёхкомнатные квартиры над магазином видеотехники на Кентштаун Хайстрит, по словам хозяина, была прекрасно меблирована. На деле же огромный старый софа, стоявший посреди гостиной, стоило на неё сесть, сразу же начинала петь всеми своими пружинами, а кресла и столы выглядели так, словно долго провалялись на помойке, прежде чем их принесли в дом. Счастье ещё, что Роберту ни с кем не приходилось делить квартиру, кроме противного лысого кота своей бывшей подруги Роберт ненавидил мерзкое животное, большую часть времени проводившее под раковиной, потому что оно постоянно и болезненно напоминало ему о прошлом, о девушке, которую он искренне любил и по-дурацки потерял. 3 года они прожили в Анны, а потом он узнал, естественно, по глупой случайности, что она встречается с парнем по имени Даррен в то время, когда должна бы сидеть на занятиях вечерних женских курсов. Это случилось год назад. Он был потрясён её лживостью и искренне убедил себя, что совершенно невиновен в немедленно последовавшем разрыве. Роберт вполне сознавал, что горький опыт не прошёл бесследно, что он ожесточился, но ничего не мог с собой поделать. Ну, короче говоря, он стал человеком, о котором лучше всего говорить, употребляя частицу не. недоверчивым, не дружественным, не практичным, не организованным. Если ты оттуда не выйдешь, я тебя убью и выброшу в мусорный бак. Роберт встал на колени перед раковиной и целых 5 минут выманивал шипящего кота банкой с консервами, пока не бросил это занятие, чтобы сварить для себя спагетти. Он подошёл к окну, отодвинул занавеску и негодиуще фыркнув, запустил тонкие пальцы в густую чёрную шевелюру. Улица в неясном свете фонарей была похожа на разбушевавшуюся реку. У него возникло неясное ощущение, что где-то вдалеке за тёмной завесой ночи вовсю веселятся люди, но он не знал, как к ним приблизиться.